Тристрам и Изольда. Изольда прекрасная. Давным-давно в царствовании короля Артура, много столетий тому назад, жил-был король по имени Мелиодас. Он правил Леонесом, страной близ побережья Корнуолла, которая ныне сокрыта под волнами моря. Примечание. Слова о соседстве с Корнулом и об исчезновении Леона Леонесса под водой добавлены Акрайдом. Сюжет о затоплении Леонесса закрепился только в царствовании Елизаветы I. Тогда же рыцари Артура объявили первооткрывателями Нового Света и Северного полюса. Конец примечания. Ему посчастливилось взять в жены сестру Марка, правителя Корнула, Елизавету, которая славилась и красотой, и добротой. Когда Елизавета поняла, что ждет ребенка, оба супруга преисполнились радости. Однако другая дама в той стране была влюблена в короля Мелиодаса, но ее чувство оставалось безответным. И вот однажды, когда король поехал на охоту, она подослала ему заколдованного оленя, и тот завел короля далеко в лес. Король преследовал оленя до ворот старинного замка, и там попал в плен колдуньи. Увидев, что ее муж так и не вернулся с охоты, Елизавета едва не лишилась рассудка. Она уже вот-вот должна была родить, но все же вместе с одной дамой поехала в лес на поиски мужа. В самой чаще леса у нее вдруг начались роды. Милостью неба младенец, с помощью сопровождавшей королеву дамы, явился на свет живым и здоровым, но мать не пережила такого испытания, и перед ней раскрылись врата неба. Такова была ее участь. Поняв, что ей суждено умереть, Елизавета обратилась к своей спутнице с просьбой. «Когда увидишь моего супруга, приветствуй его от моего имени», — показывала она ей. «Расскажи ему, сколько я выстрадала из-за него, и передай, что мне жаль покидать этот мир, так и не свидевшись с ним». После этого она попросила показать ей новорожденного. «Ах, милое дитя!» — шепнула она. «Ты умертвила свою мать. Пусть господин мой назовет тебя тристрамом, что означает печальное рождение». С этими словами королева испустила дух. Фрейлина уложила ее под древним дубом и, как могла, постаралась убаюкать дитя. Вскоре подъехали придворные, отправившиеся на поиски королевы, и все горько печалились, застав ее мертвой. Они отвезли ребенка во дворец и там закутали его в золототканные пеленки.